Глава 9. Неревнивая жена. Мне пришлось ткнуть его ножом, чтобы он обратил на меня внимание. Леди Эвелин Ллойд. День выдался совершенно чудесный. Выпавший снег украсил нарядные улицы Бруклина, упрятав под белым покрывалом скверную работу нерадивых дворников — А сразу после обеда на улицах появились веселые школьники и развязались нешуточные снежные бои. Диана перебегала от одного магазинчика к другому под обстрелом снежков, уворачиваясь от несущихся бойцов, но несколько снарядов, конечно, все равно поймала. — Ох, сорванцы! — погрозил в окно хозяин канцелярского магазинчика, как только Диана, задыхаясь, бежала внутрь. — Как они вас из глаз то «Снег же!» — смеясь, отмахнулась она. «Растает!» «Надрать уши, пробурчал продавец, оценивая посетительницу. «Распугает всех покупателей!» «Кому нужно, тот дойдет!» — успокоила Диана, отряхивая снег на пороге. «Выбрать подарок человеку, у которого есть все, задача непростая!» Сложность заключалась еще и в том, что подарок человеку, которого мистер Медичи назвал лордом Ллойдом, не мог быть дешевым И банальным тоже. А еще Джон, насколько знала Диана, не курил и не пил горячительных напитков, а потому не нуждался ни в портсигаре, ни в зажигалках, ни в именных флягах. «Блокнотов много, леди!» — одобрительно крякнул продавец, оборачиваясь к полкам — В кожаном переплете, в картонном, ручной работы. После мучительных сомнений Диана остановила выбор на кожаном блокноте в плоском переплете. Тот оказался приятным на ощупь, с листами из дорогой белой бумаги и чудесным оформлением. А еще к нему прилагалась тонкая закладка с гравюрой в виде рыцарского меча и канцелярский набор из ручки и нескольких карандашей то, что надо для детектива, который на допросах вместо внятных заметок расчерчивает страницу за страницей геометрическими фигурами. Диана даже улыбнулась, вспоминая первое знакомство с Джоном. Что писал детектив в истрепанном блокноте в тот день, она не видела, зато во время маг-экспертизы рассмотрела во всех подробностях. Помимо бессвязных фраз и отдельных вопросов, которые Джон явно собирался перепроверить позже, в блокноте детектива красовались лишь рисунки и чертежи. Много, много чертежей. Если детектив изводил несчастные блокноты с такой скоростью, то еще один точно не помешает. Продавец оказался настолько любезен, что завернул подарок в лучшую упаковочную бумагу, помог ей выбрать открытку и дал подписать прямо на месте. «Надеюсь, ему понравится», — подмигнул на прощанье продавец. «Я тоже», — искренне ответила Диана, бережно пряча подарок в сумку для покупок. «Денег оставалось совсем немного. Нечего и думать про новое платье». У нее имелась вполне сносная новая блузка и юбка. Для праздничного вечера, конечно, слабовато, но и не то, чтобы совсем недопустимо. Если бы детектив Ллойд предупредил хотя бы за два дня, она бы что-то придумала. Однако Джон с непосредственностью, присущей многим мужчинам, пригласил ее на день рождения прямо в управлении, то есть за сутки до предполагаемого торжества. «Не ждите ничего помпезного», — успокоил Джон. «Тесный круг семьи и несколько друзей. Кстати, один из них, полагаю, будет счастлив доставить вас ко мне. Я живу в Ист-Сайде, Вам из Бруклина далеко, а такси я не доверяю. Франко встретит вас в пять и проводит прямо к порогу». «Соглашайтесь, Диана!» Почти угрожающе закончил сумбурное приглашение детектив. Я, разумеется, подниму всех на уши, чтобы отыскать Мэйовин по горячим следам, но Эвелин наверняка захочет из первых уст услышать, как вела себя беглая сестра за этот почти год свободного плавания. Но а еще Вольф придет, и мне не терпится вас познакомить. Завтра в шесть», — предупредил детектив Флойд. «И напоминаю об осторожности Диана». «Не покидайте Бруклин без необходимости и не отходите от квартала, в котором живете слишком далеко. Надеюсь, вы понимаете». Диана понимала и не горела желанием испытывать судьбу. Уж точно не до тех пор, пока решаются вопросы с ее бумагами и идет расследование. Вот только как долго это продлится? Сбережений, которые Диана откладывала на билет в Лондон, хватит ненадолго». Если не работать, а проедать их день за днем. И все-таки перчатки придется обновить. Платье, как говорила наставница в колледже, допустимо и старенькое, но туфли, прическу и аксессуары обновлять просто необходимо. В приличном обществе поймут, если у вас затруднительное положение. Но не простят неряшливости а затертые перчатки или стоптанные ботинки не прощаются даже тем, у кого положение не просто затруднительное, а прям-таки бедственное. Ну, или не появляйтесь в приличном обществе, не позорьтесь в конце-то концов». «Синьорита Фостер!» — радостно позвали со стороны, как только Диана вошла в магазин перчаток. «Какая встреча!» Донна Филомена с сумками наперевес оставила младшую дочь, примерявшую перчатки, и ринулась к постоялице. На ворох вопросов, вываленных со скоростью автомата Томпсона, Диана могла лишь растерянно улыбаться. Отдельные слова и даже фразы она понимала. Все-таки итальянский напоминал родной испанский, но времени, чтобы сформулировать внятный ответ, Донна Филомена попросту не оставляла. Мама спрашивает, как вам нравится наш квартал? Правда ли, что итальянские модные магазины получше тех, что на Бродвее? И зачем вам новые перчатки? Неужели свидание? И если да, то уж не с Доном ли Медичи? Хотя, конечно, это не ее дело. Но прежде Дон Медичи не слишком жаловал наш район, а теперь вот зачистил. На одном дыхании выдала дочь Донны Филомены, владевшая английским куда лучше матери. Диана смутилась, но честно призналась. «Мистер Медичи заедет за мной в пять. Но вы ошибаетесь, это не свидание. Мы едем на день рождения к общему знакомому». Донна Филомена восхищенно ахнула, когда дочь перевела ей и замахала руками на подслушивавшего торговца. «Вечерние перчатки, Гвидо! Быстро!» «О, нет!» — запротестовала Диана, услышав перевод. «Я пришла за повседневными перчатками». «У меня нет вечернего платья», да и Джон сказал, что планируется тихий семейный вечер. «Уверена, это будет совсем не кстати». Донна Филамена только фыркнула, махнув торговцу рукой. «Мам говорит, у нас есть то, что нужно», — улыбнулась молодая итальянка. «В свободное время мама чинит вещи и шьёт на заказ. Мы обязательно вам что-то подберем. «Мне неудобно». Окончательно стушевалась Диана, глядя на выложенные продавцом перчатки. Право, я и так вам многим обязана. С блестками, с камушками и с плотной и совсем легкие, почти шифоновые, черные, замшевые, лайковые. От разнообразия заребило в глазах. Прелесть, что такое. Диана всегда смотрела на подобную роскошь с легкой грустью. Даже если и могла позволить, то какой в них толк? В театре Диана бывала лишь однажды, вместе с девочками из офиса. Тогда же она нарядилась в первый и последний раз. Ушлые модели стащили несколько нарядов из гримерной и щедро поделились с добычей с секретаршей. На утро Диане пришлось тогда прийти пораньше, чтобы миссис Бэрролс не заметила недостачу. «Решено! Вот оно!» Отрезала Донна Филомена, цепким взглядом выискивая нужную пару перчаток. Когда в пять вечера в дверь позвонили, Диана не знала, куда себя деть от неловкости. Итальянки, похоже, сочли делом чести нарядить важную гостью и то ли показать товар лицом, то ли похвастаться собственными талантами модисток. На слабые возражения Дианы обе махали руками а младшая дочь, озорная Лучия, вежливо попросила не мешать процессу. — Дон Медичи! — благоговейно всплеснула руками итальянка, отступая от двери. — Синьорина Фостер! Синьорина Фостер! — громко позвала Донна Филомена, поворачиваясь к лестнице. Диана спускалась по ступеням под перекрестными взглядами хозяйки, ее дочерей, невесток и кого-то из сыновей, высунувшихся из подсобки. С перил третьего этажа заинтересованно выглядывали жильцы пансиона, кому посчастливилось оказаться дома. Но один взгляд жёг сильнее прочих. «Вы восхитительно!» — только и проронил Дон Медичи, когда она, наконец, спустилась вниз. Диана смущенно улыбнулась, пряча взгляд. Предательский румянец верно уж на скулы щеки неровными пятнами, напрочь затмевая тщательный макияж. Зато прическу, в которую юная Лучиев плела искусственные темно-красные цветы, он испортить не мог. Бордо, — приговаривала Донна Филомена, — может и состарить юную девушку. Но, во-первых, мисс Фостер не так уж молода, а, во-вторых, ей посчастливилось обладать яркой внешностью которые глубокие насыщенные цвета лишь красили. Струящееся вечернее платье переливалось всеми оттенками вишневого, не спадая от колен черной бахромой. Дивная вышивка у выреза искрилась золотыми нитями, подчеркивая богатство дорогой ткани. А черные атласные перчатки облегали руки, словно вторая кожа. Плечи оставались чуть приоткрытыми, но у Дианы не имелось других украшений, кроме нательного креста. Благо цепочка была позолоченной, что весьма гармонировало с золотой вышивкой. «Донна Филомена настояла», — пожаловалась Диана, поднимая глаза на итальянца. Жан-Франко разглядывал ее молча, так что Диана разнервничалась еще больше. «Я переживаю, что наряд оказался слишком вызывающий, ведь Джон сказал, это семейное торжество». «Что скажете, мистер Медичи? Мне несложно переодеться. Я не хотел бы расстраивать миссис Ллойд неподобающим видом». Дон Медичи, наконец, очнулся и коротко рассмеялся, покачав головой. «Миссис лойд расстроится, даже если вы придете в рубище!» — не слишком ободрил ее итальянец, подавая пальто. «Прошу, мисс Фостер, нам следует поторопиться. Пробки на Манхэттен в это время обеспечены». Под благоговейно любопытными взглядами хозяев и гостей пансиона Диана позволила мистеру Медичи помочь ей с пальто, ощутив, как горячие ладони итальянца задержались на плечах на лишнюю секунду. Шляпкой сегодня Диана пренебрегла, захватив лишь пуховой платок. Пригодится на обратном пути, если похолодает. Зато прическа не испортится. «Приятного вечера!» пожелала Донна Филомена, выпроваживая их с многозначительной улыбкой. Луис Альтьеру уже пританцовывал на морозе, когда они показались на пороге. Диана крепко сжимала подарок в одной руке, второй цепко держалась за локоть мистера Медичи, опасаясь скользкого тротуара. А вслед им смотрели сразу все жильцы пансиона. Постояльцы переместились к окнам, а в дверях с довольными улыбками застыли донны Филомена с младшей дочерью. Луис заинтересованно глянул на Лучию, но тут же очнулся, когда Медичи с Дианой подошли к автомобилю. «Едем, босс!» — энергично кивнул водитель, прыгая за руль. Джан Франко придержал дверцу, позволяя Диане забраться внутрь Линкольна первой, затем медленно обернулся. Довольных зрителей, как ветром сдуло, хлопнула входная дверь. «Простите, мисс Фостер», — коротко извинился итальянец, — «издержки добрососедства». Диана улыбнулась, откладывая подарок на сиденье. Захрустела упаковочная бумага. «Я долгое время жила в Колорадо», — напомнила она. «Поверьте, я знаю, что такое маленькие городки и тесные общины». «Правда, ближайший к нам сосед находился на расстоянии двух миль». Тут же рассмеялась она. Медичи оказался прав. На Бруклинском мосте их ожидала вечная пробка из стремящихся на Манхэттен нью-йорксов, поэтому дорога в Ист-Сайт заняла больше часа. Они не скучали. Джан-Франко многое знал о городе, в котором, как оказалось, прошла его юность, прежде чем итальянец перебрался в Старый Свет. А Диана делилась историями жизни в Колорадо. Даже Луис, расхрабрившись, поделился сицилийскими байками, расписывая Лабелла Сицилия в таких красках, что Диана заслушалась. Впрочем, дон Медичи его слегка осадил. Оказалось, что Луис только родился на Сицилии, а детство и юность прошли уже в шумном Нью-Йорке. Молодой водитель нахохлился и до конца поездки старательно обижался на босса. Детектив Ллойд проживал в Карнеги-Хилл. Отсюда и до самого пролива и стривер проживала, по словам Медичи, либеральная интеллигенция, относящаяся к верхнему среднему классу, а квартал считался одним из самых элитных во всем мегаполисе. «Эвелина заботилась», — усмехнулся итальянец, — иначе лорд Ллойд поселился бы в ближайшем к управлению клоповнике». Диана с интересом разглядывала празднично украшенные дома, чистые улицы и яркие вывески, которые загадочно мерцали сквозь падающий снег, заманивая посетителей внутрь. Мелькнуло несколько кинотеатров, а от обилия кафе и ресторанов у Дианы скоро заребило в глазах. «Приехали!» просветил пассажиров Луис, мигом забыв про обиду. Диана даже слегка расстроилась. Поездка оказалась неожиданно приятной. С мистером Медичи, на удивление, у них нашлось много общих интересов. Итальянец тяготел ко всему редкому, ценил эстетику, разбирался в искусстве и бизнесе, сферы, в которых сама Диана мало что понимала, но слушала с удовольствием. К моменту, когда Линкольн притормозил у парадного входа одного из симпатичных голландских домов на Тихой улице, они как раз смеялись над нелепыми офисными ситуациями, какие встречаются, пожалуй, в любой компании. «Пора!» — все еще улыбаясь, кивнул «Медичи». «Готовы?» — Диана ответила на улыбку, выбирая снаружи, вслед за итальянцем. Луис, на удивление, выскочил следом с готовностью, указывавший на то, что ждать в автомобиле или ближайшем баре молодой итальянец не собирался. Мистер Бэрролс никогда бы подобного не допустил. Ричи стыл на морозе, даже если хозяин ангелов уходил на трехчасовую встречу. Дверь распахнулась не сразу. За окнами, выходящими на улицу, угадывалась суматоха — И лишь на третий звонок дверь наконец распахнулась. Франко! воскликнула элегантная блондинка, слегка раскрасневшаяся и от того еще более прекрасная. Ты вовремя! Проходите, проходите! ⁇ Уже внутри Медичи помог Дяне снять пальто, и она неувко перехватила подарок, прижав его к груди. Вы должно быть мисс Фостер? нарушила короткую тишину блондинка. И я... «Миссис Эвелин Лойд и протянула ладонь. Диана поспешно сместила подарок под мышку, протягивая руку навстречу. Хватка у миссис Лойд оказалась неожиданно крепкой, а узкая ладонь почти ледяной. С виду хрупкая леди обладала отнюдь не женской силой. «Детектив часто вас упоминал», — с улыбкой произнесла Диана. «Можно сказать, мы заочно знакомы». «Вы удивитесь, но я могу сказать то же самое», — ответила Эвелин, все еще не разрывая рукопожатие. Эвелин Лойк показалась Диане женщиной сильной, и проявлялось это не только в крепости рукопожатия. Решительность сковозила буквально во всем — в открытом взгляде серых глаз, в чуть поджатых изогнутых губах, в движениях, в речи, бескомпромиссной, уверенной, громкой миссис лойд, пожалуй, относилась к той благословенной категории людей, которые прекрасно знают себе цену и не делают скидок собеседникам. Где именинник спас положение медичи. Эвели начнулась, отпуская ладонь дианы и махнула в сторону лестницы. Прилетел за пять минут до вашего прихода обещал же отпроситься пораньше так нет, без него в управлении никак. Миссис Лойд даже туфелькой притопнула. «Сейчас переоденется и спустится. Проходите в гостиную, джентльмены. Виктор вас развлечет». И хозяйка искренне рассмеялась, заметив не слишком радостную реакцию итальянцев. «Брось, Франко! Джон спустится через минуту. Вы не успеете поубивать друг друга». Я предупредила его, чтобы не задерживался. Ужин стынет. «Мисс Фостер, я могу вас попросить о помощи?» Дом работницы пришлось отлучиться, и пока она не вернется, мы предоставлены собственным талантом. Разумеется, с готовностью согласилась Диана, оборачиваясь к джан Франко. Мистер Медичи, вы постережете для меня подарок? Для вас что угодно, согласился итальянец, принимая сверток. Взгляд его отчего-то скользнул за плечо Дианы и стал почти осуждающим. Эвелин, что? Ледяным тоном отчеканила миссис Ллойд, и Диана удивленно обернулась. К счастью, их прервали вовремя. Из смежной комнаты, откуда доносились звуки граммофона, вышел просто невероятный человек. Есть масса выдающихся в физическом плане людей. Высоких, сильных, мощных, привлекательных. Кто-то получает высокий рост, кто-то силу, кто-то и то, и другое сразу. При взгляде на этого человека в голове возникал только один вопрос. «Как такое могло получиться?» «Виктор», — обернулась Эвелин Ллойд, — «наконец-то ты вышел встретить гостей». Виктор поражал, Виктор пугал, Виктор был вызывающе ужасно некрасив. Мистер Медичи казался Диане достаточно крепким мужчиной, уж, по крайней мере, намного крупнее стройного детектива Ллойда. Но человек, протиснувшийся в двери, мог бы поспорить размерами с ними двумя сшитыми вместе. При этом толстым мужчину Диана ни за что бы не назвала. Скорее, целая гора мышц и здоровья, помноженная на жажду жить. Это выражалось в громогласном... «Медичи!» — и раскате грома сопроводившим этот почти рык. здравствуй виктор без удовольствия откликнулся итальянец луис за спиной босса ненавязчиво закатил рукава Ого! поразился гигант наткнувшись взглядом на диану виктор урит мой брат вздохнула миссис лойд младший брат да Дяне пришлось все-таки поднять голову и посмотреть ему в лицо. Оно поражало еще больше, чем габариты, потому что лицо страшного человека воял не резец скульптора. О, нет, здесь поработали зубила и топор. Грубые черты оживлялись лишь кустистыми бакенбардами и рыжими бровями, под которыми, словно два зверька в норе, жили янтарные золотистые глаза, хитро прищурившиеся миг знакомства. Сходство со львом довершала огненно-рыжая грива, которую гигант даже не потрудился зачесать или напомадить. Впрочем, пиджаком Виктор Орид пренебрег тоже, Не иначе во всем Нью-Йорке не нашлось подходящего размера. «Это... это мисс Диана Фостер, подозреваемая по одному из дел Джона», — отрезала миссис Лойд, начиная и обрывая знакомство одновременно. «Вы ещё наобщаетесь за столом, полагаю. А теперь предложи гостям выпить, пока мы с мисс Фостер занимаемся чисто женскими делами». И так красноречиво зыркнула на брата, что гора мышц и источник первобытного страха тут же испарился, позвав уже из гостиной. «Да не стойте вы на пороге! Когда детка злится, ее лучше не трогать!» Диана прошла в противоположную от гостиной комнату, следуя за миссис Ллойд, и ей показалось, что мистер Медичи едва не пошел вслед за ними, передумав последнюю секунду. «Мужчины!» фыркнула Эвелин, распахивая дверь на кухню. Здесь царил образцовый порядок. Домработница поработала на славу, не оставив дел хозяйки перед уходом. Да и готовых блюд на столешнице не осталось, наверняка уже все на столе. Обернувшись, чтобы спросить, какая именно помощь требуется, Диана с удивлением увидела, как миссис Ллойд поворачивает замок, запирая их изнутри. «Нам нужно поговорить, мисс Фостер», — отчеканила Эвелин Ллойд, останавливаясь перед ней. Насколько могла судить Диана, миссис Ллойд была даже очень красива. Элегантное, светло-голубое платье лишь слегка оттеняло белоснежную кожу и удивительно подходило к серым глазам. Искусный макияж и замысловатая прическа говорили о том, что миссис Ллойд провела не один час у зеркала, наводя красоту. И, вероятно, в ее возрасте действительно требовалось больше ухищрений, чтобы удержать ускользавшую молодость. Ведь Эвелин Ллойд, как догадывалась Диана, была на несколько лет старше ее и, возможно, собственного мужа тоже. «Все основания для ревности. И такой ли уж необоснованный?» «Я вернулась в город всего два дня назад», — первой заговорила Эвелин. Мы с Виктором изъездили все штаты в поисках Мэйлвин. Разумеется, я обрадовалась, когда Джон вчера поделился хорошими новостями. Надеюсь, мы скоро отыщем дурочку. Сбежать из дома, не оставив никаких контактов. Эвелин раздраженно отмахнулась, пережидая всплеск гнева. — И знаете, что я обнаруживаю по возвращении домой? — продолжила миссис Ллойд. — Что мой муж полностью очарован другой женщиной. «Влюбился, как мальчишка, только о ней и говорит, даже в супружеской постели». Голос Эвелин зазвенел, а серые глаза заблестели плавленным серебром. Диана вспыхнула, унимая бешено колотящееся сердце. «Неужели это правда?» «В какое неловкое положение ее поставил детектив Ллойд?» «Джон никогда не умел ничего скрывать», — сдвинула белые брови Эвелин. «Только не от меня». Миссис Лойд, помолчите. Вы, вы не понимаете. Эвелин сжала кулаки, и хотя на руках миссис Лойд красовались дивные белые перчатки, украшенные вышивкой и блестками, Диане показалось, что Эвелин сейчас мысленно примеряет боксерские. Джон женщин в упор не замечал, если те не проходили по делу как важные свидетели или подозреваемые. Мне пришлось ткнуть его ножом, чтобы он обратил на меня внимание. А тут Джон восхищается вами, приглашает в наш дом, только о вас и говорит. Он же бесхитростный, глупый, глупый мальчишка, все мне вываливает. Так отвечайте прямо, мисс Фостер, вам нравится мой муж? Диана тихонько выдохнула, обхватывая себя за плечи. Что ж, мистер Медичи оказался прав, а Джон... «Нужно очень, очень любить такую женщину, как Эвелин Ллойд, чтоб не замечать очевидного». «Миссис Ллойд», — мягко начала она, — «у вас прекрасный муж, и вы правы. Детектив Ллойд мне нравится». Эвелин резко выдохнула, и Диане показалось, будто с дыханием хозяйки с ее губ сорвалось облачко ледяного пара. «Как человек», — поспешила добавить Диана. «Детектив...» Прекрасный специалист и порядочный мужчина. А это редкое сочетание. А еще он — менталист. Я никогда раньше не общалась с себе подобными, и, полагаю, мой интерес могли превратно истолковать. Я скажу вам главное, миссис Лойд. Я католичка. Для меня узы брака священны. Чужие мужья для меня не существуют. Не в качестве романтического интереса, поверьте. А с дружеским я ничего поделать не могу. Эвелин следила за ней столь напряженно, что Диана боялась даже пошевелиться, чтобы не спровоцировать ревнивую жену. Последовавший вопрос удивил. — В чем заключается ваш талант, мисс Фостер? Воздействуете на чувства? — Нет, — удивилась Диана. — Я только вижу чужую память. Разве такое возможно — управлять эмоциями другого человека? Эвелин отмахнулась и как будто задумалась. Они простояли с добрую минуту в полной тишине, слушая приглушенную музыку из гостиной. От мужчин их отделяло несколько дверей и не кстати подумалось, что в случае чего она и на помощь-то позвать не успеет. А на кухне, как назло, оказалась целая коллекция крепких стальных ножей. Оставалось лишь надеяться, что Эвелин не станет добиваться ее внимания проверенным способом. «Знаете, девушки обычно избегают отношений с красивым мужчиной», — спокойно и почти отрешенно заговорила миссис Лойд. «Боятся собственной ущербности на фоне более совершенного партнера. Они забывают о том, что даже красивый мужчина — это прежде всего мужчина, и хочет того же, чего и все остальные». Меня не остановили условности, мисс Фостер. Джон был богаче, влиятельнее, моложе. Хуже того, он был англичанином, человеком по ту сторону баррикад. И все это не имело значения. Эвелин положила ладонь на столешницу, задумчиво глядя сквозь Диану. О, я прекрасно отдавала себе отчет в том, что будет непросто. Я знаю, кем являюсь мисс Фостер, а кем нет. Но мне повезло. Джон тоже не придавал значения условностям. Внешнее для него служило лишь оболочкой внутреннего. И это подкупало. Бледные губы миссис Лойд дрогнули. Я полюбила, потому что увидела настоящего Джона Лойда. Оказалось, что внешне совершенный человек может быть ранимым и уязвимым, а под самой толстой броней бьется самое нежное сердце. В кухне значительно похолодало, и Диана осторожно растерла плечи, понимая, что не ошиблась. Холод исходил от собеседницы, и белое кружево на столешнице — не декор, а морозный узор, расплывающийся от ладони хозяйки дома. «Очень важно долюбить в детстве», — задумчиво продолжила Эвелин. «Джон дополучил этого тепла, хотя тратил всегда щедро». Но даже тогда по-прежнему искал его в других и нашел. Я могу быть ужасным человеком, мисс Фостер, но мне можно доверять. И Джон доверился. На губах миссис Слойд расплылась мягкая улыбка, разительно преображая похорошевшее лицо. Заиграл на щеках бледный румянец. Вы не представляете. Какой старицей готов отдавать человек, которому вы подарили право на ошибку? Кому позволили оставить маски за порогом? Кому дали опереться на ваше плечо хотя бы ненадолго? Позволили проявить слабости вдали от мира, который слабости не прощает? И никогда, никогда не вспоминали бы об этом после. Рядом со мной Джон мог быть не лордом элитаром, не магом-менталистом, не героем ненавистной войны и незавидным женихом для всей Британии. Он мог быть просто собой, выдохнуть, наконец, и не быть совершенным». Диана и сама улыбнулась, наблюдая за Эвелин Лойд. Касания не потребовалось. Она и так видела прорывающиеся наружу образы, воспоминания, даже слишком интимные, чтобы смотреть на них сейчас во все глаза. «Не нужна идеальному мужчине еще более совершенная жена», — с усталой улыбкой завершила Эвелин Ллойд. «Ему нужна женщина, которая его понимает. Я люблю своего мужа, мисс Фостер, и я уже однажды почти потеряла его. Я просто не могу допустить подобного вновь». Диана невольно потерла замерзающие плечи и улыбнулась в ответ. «Я не представляю, как это может случиться, миссис лойд мягко отозвалась она. «Детектив вас любит. Это даже слишком заметно». Лицо Эвелин дрогнуло на миг, затем бледно-розовые губы вновь решительно поджались. «И вы даете слово, что не будете флиртовать с моим мужем за моей спиной? Перед носом не выйдет, уж за этим я прослежу. Но я не всегда нахожусь рядом, и...» Миссис Ллойд. Диана успешно подавила вздох. «Я похожа на женщину, которая способна так поступить. Хотя тут же стушевалась она в этом платье. Хозяйка пансиона, в котором поселил меня мистер Медичи, настояла. Полагаю, она считает, что у нас с мистером Медичи какие-то особенные отношения и старается для него, а не для меня». Эвелин фыркнула, мгновенно расслабляясь. «Очень надеюсь, что она права». Жаром отозвалась хозяйка дома. «А если Жан-Франко не выйдет? Виктор всегда к вашим услугам. Он обожает хорошеньких девушек. В конце концов, скоро придет викарий, то есть доктор Вольф. Константин сейчас не слишком расположен к отношениям, но это удивительный человек, с которым вы найдете много общего». «Одним словом», — сбавила обороты миссис Ллойд. «Вы красивая девушка, мисс Фостер, и у вас есть выбор». «Пожалуйста, не останавливайте его над Джони. Диана коротко рассмеялась, покачав головой. «Важен не мой выбор, а его!» Все еще улыбаясь, проронила она. «Миссис лойд право, я последняя женщина, которой вам стоит опасаться. Все это, поверьте, не в моих правилах!» Эвелин нахмурилась, побарабанила пальцами по столу. «И это хуже всего!» Все еще хмуро бросила миссис Слойд. Мужчин подкупает искренность и чистота. «А вы, мисс Фостер?» «Столешница». «Что?» — сбилась с мысли миссис Слойд. «Простите, но столешница...» И Диана указала на уже полностью ледяную поверхность. Эвелин глянула на подмерзшую корку, покрывшую уже весь стол. В сердцах сплюнуло не слишком женское словцо. И одним движением смахнула лед со столешницы. Весело закапала на пол растаявшая вода. Ох! Мини рассердится! расстроилась хозяйка дома. Не могу же я ползать сейчас по полу и подтирать! Диана рассмеялась. В таком платье это преступление! Улыбаясь, поддержала она. Уверена, ваша домработница поймет. «Да в том и дело, что ей слишком часто приходится понимать», — вздохнула Эвелин. «Я человек немного вспыльчивый. Даже удивительно, почему во мне проснулась именно эта стихия. Вот у Мэйвин вполне предсказуемый талант. Она маг огня, правда слабенький, но бед в детстве натворила достаточно». «Мэй — маг огня?» — удивилась Диана. «Не знала, а на иванкете ничего подобного не указывала». «Не ищите логики в действиях Мэй», — снова вздохнула хозяйка дома. «Это совершенно невозможная задача. Она взбалмошная девчонка, у которой семь пятниц на неделе, и я даже не представляю, какое будущее ее ждет. «Возможно, кино?» — рискнула предположить Диана. «Или театр?» «Я переживаю», — вновь нахмурилась старшая сестра. Для того, чтобы выжить за кулисные мясорубки, требуется стержень и хватка, чтоб тебя не использовал каждый, словом, каждый встречный. А Мелвин, при всех ее данных, все-таки еще дитя. Год назад она с куклами спала и по деревьям с местной детворой лазала. И сейчас я не шучу, но я боюсь, семья для нее уж не авторитет. Вот если б нашелся человек, который вправил бы. Мне жаль, что я сразу не догадалась, покачала головой Диана когда мистер Медичи упомянул ваше имя. Не сразу вспомнила фамилию Мэй. Мы ведь вовсе чаще использовали сценические псевдонимы. «Оставьте!» — отмахнулась Эвелин. Джон тоже вчера корил себя, что сразу не пересмотрел все папки с моделями. Забегался, оставил на потом. «Перестаньте, прошу, мисс Фостер. Вы здесь вторите друг другу». Эвелин Приглушенный голос из-за нескольких дверей заставил обеих подскочить. Миссис Ллойд мгновенно переместилась к двери, повернула замок и распахнула створку. «Мы скоро, дорогой, иди к гостям!» Резко обернувшись, миссис Ллойд на несколько секунд приложила ладони к собственным щекам, и холод ледяных пальцев мигом остудил порозовевшие щеки. Теперь Эвелин выглядела почти спокойной и совершенно посвежавшей. Несмотря на все то, что я вам сейчас наговорила, вздернула голову миссис Слойд в ответ на вопросительный взгляд Дианы, я в полной мере разделяю все тяготы супруги идеального мужа. Потому что даже рядом с человеком, который ничего не требует, хочется быть красивой. Соответствовать, дьяволу раздереть и социальные нормы. «Возьмите вон то блюдо с фруктами для прикрытия», — велела миссис Лойд, подхватывая со столешницы бутылку вина. «Сделаем вид, что мы долго нарезали яблоки». Диана коротко улыбнулась, с готовностью поднимая вазочку. Кажется, буря обошла стороной, но торопиться с выводами она тоже не спешила. «Вечер только начинался».